Тридцатое. Приветов много, дочери Палеонакса шлю я. Тридцать первое. Очень горго насытилась. Тридцать второе. И какая тебя так увлекла всполуодетая деревенщина? Не умеет она платье обвить около щиколотки. Природа. 33. Сверху, не завергаясь, ручей прохладный Шлет сквозь ветви яблонь свое журчанье Из дрожащих листьев кругом глубокий сон не стекает. 36. Золотые горошки По берегу выросли густо. Тридцать восьмое. Что ты, ласточка моя, Пандионида? Тридцать девятое. Соловей, провозвестник весны, сладкогласный.